Глава 13. Приезд Билль Бюэла несомненно поколебал нашу стоявшуюся маленький мирок, но одна перемена была особенно примечательной. С его приездом в Лилли начали больше пить. Намного больше. Судя по прочиту Анжела, ты можешь подумать, будто физически невозможно пить ещё больше. Но вот в чём коварство алкоголя: место для лишнего стаканчика всегда найдётся. Дело практики, знаешь ли. Главное отличие заключалось в том, что теперь с нами пила тётя Пег. Если прежде она ограничивалась парой бокалов мартини и отправлялась спать в положенное время, строго по установленному ливеру режиму. Теперь они с Билли после спектакля отправлялись кутить и напивались до полусмерти. Причём каждый божий вечер. На первых порциях мы сели и частенько составляли им компанию. Вот из чего двигали за веселием и приключениями в другой бар. Сначала я чувствовала себя неловко в компании своей невзрачной старой тётушки, но от неловкости не осталось и следа, когда я обнаружила, какой зажигательный умеет быть Пэг, особенно после пары рюмочек. Вдобавок, она знала о шоу-бизнесе абсолютно всех, и все знали её. А если не знали Пэг, то знали Билли и непременно хотели повидаться с ним после стольких лет разлуки. А значит, выпивка текла к нам рекой, а нередко и сам хозяин заведения присаживался за наш столик посплетничать о Голливуде и Бродвее. Внешне Били и Пэг по-прежнему казались мне совершенно неподходящими друг другу. Он такой красивый в белом фрайке с набреалиненными волосами, а она в мешковатом платье из универмага Олдмана и без всякого макияжа. Но они могли очаровать кого угодно. И каждый вечер мгновенно становились центром любого сборища. И кутиля они с размахом. Билли заказывал филе миньон и шампанское, частенько он с очаровательной беспечностью ускользал, прежде чем принесут филе. А вот про шампанское никогда не забывал и приглашал всех присутствующих присоединиться к нашему пиршеству. Билли беспрерывно говорил об их спец, грядущем шоу, расписывая его как абсолютный хит. Потом он объяснил мне, что у него своя стратегия. Он стремился создать ажиотаж вокруг города женщин ещё до премьеры. Не родился ещё тот пресс-агент, который сумеет распространять слух быстрее, чем я это сделаю в ночном клубе. С дядей и тётей было весело за исключением одной детали. Пэг вечно пыталась проявить ответственность и уйти домой пораньше, а Белли уговаривала её остаться и выпить ещё. Помню, Как-то раз в баре отеля «Алгон Кин» Билли предложил «Еще порцию, моя дражайшая супруга». И я вдруг увидела в глазах Пег настоящую боль. «Не стоит, Билли», — ответила она, — «мне вредно столько пить. Дай мне собраться с мыслями, я не хочу наделать глупостей». «Я же не спрашивал, стоит ли тебе пить, Пег. Я спросил, хочешь ли ты?» «Конечно, хочу, Билли. Я всегда хочу еще». Пожалуй, выпью коктейльчик, но только послабее. Может, взять тебе сразу три послабее? Ну, чтобы не гонять официанта. Давай-ка по одному, Уильям. Мне теперь лучше не спешить. Твоё здоровье. Билл опрокинул очередной бокал и помахал им, подзывая официанта. Думаю, я переживу вечер некрепких коктейлей. Главное, чтобы их приносили вовремя. Тем вечером мы сели оставили Билли и оставили Билл и Пэг ради собственных приключений. Волившись домой, как обычно, в туманный предрассветный час, мы к своему удивлению обнаружили, что свет в гостиной горит. Нашим глазам открылось неожиданное зрелище. Пэг раскинулась на диване в той же одежде, что и накануне, и спала, мирно похрапывая и закинув руку за голову. Ей удалось снять только один ботинок. Рядом в кресле дремал Билли. По-прежнему во фраке. На столике между ними громоздились пустые бутылки и полные пепельницы. Когда мы вошли, Билли проснулся. «Привет, девочки!» — поздоровался он. У него заплетался язык, глаза налились кровью. «Простите за беспокойство!» — пробормотал я, в свою очередь с трудом ворочая языком. «Ее уже ничто не побеспокоит!» Билли махнул рукой в сторону дивана. Она в отключке. Последние несколько ступенек пришлось ее тащить. «Девочки, не поможете мне?» И мы втроем, совершенно пьяные, поволокли еще более пьяную пег наверх. Она была отнюдь не дюймовочкой. А мы устали и спотыкались, так что операция давалась нелегко. Наконец мы кое-как подняли ее по лестнице, подхватив на манер свернутого в рулон ковра. и очутились у двери, ведущей в коридор четвертого этажа. Боюсь, всю дорогу мы хохотали, как моряки в увольнительной. А еще боюсь, что Пек было не очень удобно. Или было бы неудобно, оставаясь она в сознании. А потом мы открыли дверь и увидели на пороге Оливию. Последнего человека, которого хочется видеть, когда пьян и виноват. Оливия сразу смекнула, что к чему. Впрочем, догадаться было несложно. Я ждала, что она в гневе обрушится на нас, но вместо этого она упала на колени и подхватила голову Пэг, нежно её баюкая. Потом с невыразимой печалью взглянула на Билли. Оливия пробормотал тот: "Ну, что ты в самом деле, с кем не бывает? Принесите, пожалуйста, влажное полотенце", тихо попросила она, холодная. Я с места больше не сдвинусь. заявила Селия и сползла вниз по стене. Я метнулась в ванную и, падая, спотыкаясь, как-то сумела сначала найти выключатель, потом полотенце, открыть кран и повернуть его на холодную воду, намочить полотенце, не вымокнув самой. Вот тут я справилась неблестяще. И найти дорогу обратно. Когда я вернулась, к обществу уже присоединились Эдна Паркер Уотсон, Даже в своём состоянии я невольно отметила прелестную красную шёлковую пижаму и роскошный золотистый халат. Она помогала Оливии затащить Пэг в квартиру. К сожалению, обе выглядели так, будто им не впервой. Эдна взяла у меня влажное полотенце и положила его на лоб Пэг. Давай, Пэг, пора просыпаться. Билли стоял чуть в сторонке и переминался с ноги на ногу. Кажется, его мутило. Кои-то веки он выглядел на свой возраст. Она просто хотела повеселиться, только и всего. Слабо попытался он оправдаться. Оливия встала и по-прежнему в полголоса произнесла. «Вот вечно ты так. Вечно ее пришпориваешь, хотя знаешь, что нужно осадить». На миг мне показалось, что Билли сейчас извиниться, но тот совершил классическую ошибку пьяниц и полез в бутылку. — Ой, да хватит тебе и кипятиться, она в норме. Просто решила пропустить еще пару стаканчиков, когда мы вернулись домой. — Не суди по себе. Оливия покачала головой, и в глазах у нее, если я не ошибаюсь, блеснули слезы. Она не может остановиться даже после десяти стаканчиков. Как и раньше. Эдна мягко заметила. — По-моему, Уильям, тебе пора. Да и вам тоже, девочки. На следующий день Пэк поднялась только к вечеру. В остальном всё шло своим чередом, и никто не упоминал вчерашний инцидент. А ещё через день Пэкс били снова сидели в Алгон-Кине и угощали шампанским весь зал.